Глава 37. Мама. Встреча на дороге. Они с мужем купили новенькую машину, подержанную «Тойоту» с коробкой «автомат». Позвонила мама Дениса и сообщила, что приедет в гости к молодоженам посмотреть на купленную ими квартиру. «Хорошо, мама, мы тебя в аэропорту встретим. Надо же новую машину обкатать», — сказал ей Денис. «Ой, Денис, я так волнуюсь. Со страхом жду приезда твоей мамы». «А вдруг она критиковать меня будет? Вдруг ей у нас не понравится?» «Солнышко, ну как ты можешь кому-то не понравиться?» — удивился Денис. «Ты очень-очень понравишься моей маме». «Ну хорошо тогда», — заулыбалась Оксана. Денис был единственным и обожаемым сыном. И, конечно, он, в свою очередь, до безумия любил своих родителей, особенно маму. Он даже понятия не имел, что могут существовать какие-то другие отношения в других семьях. Они быстро примчались в аэропорт, и Оксана впервые увидела его маму. Муж ждал от Оксаны, что она с криком восторга бросится на шею его маме и сразу ее полюбит. Оксана и рада была бы полюбить его маму, но та еще в аэропорту посмотрела на нее с таким презрением, что Оксана сразу поняла — отношения не сложатся. Мама села впереди, чтобы быть поближе к сыну. Они разговаривали между собой, а Оксана почувствовала себя совершенно лишней. Они быстро добрались до дома, и мама вошла в их квартиру. «Интересно, интересно, как вы тут живете, молодые?» — спросила мама, обведя критическим взглядом обстановку. «Наверное, хотела спросить, ну что, сынок, как тут твоя уборщица за тобой смотрит?» — подумала Оксана. Мама прошлась по комнатам, как будто бы невзначай провела пальцем по верхней полке шкафа. «Пыль проверяет», — изумилась Оксана. Денис изменился. Он совершенно не замечал Оксану и ходил хвостом за своей мамой. Мама нажарила маленьких и неожиданно оказавшихся вкусными котлеток на ужин. Муж лебезил, восторгался котлетками и без конца расхваливал мамины кулинарные таланты. Он смотрел на Оксану так, что она сразу поняла, ей до уровня его мамы никогда не подняться. Оксане нелегко было утратить иллюзии, что она не является единственной женщиной в мире для своего мужа. Она очень сильно ревновала его к маме, тем более, что на следующий день они вдвоем с мамой уехали посмотреть на город, а Оксану даже не позвали с собой, как будто бы ее здесь вовсе не было. Потом оказалось, что он приготовил для мамы чемодан с подарками, привезенными с прошлого рейса, о которых до этого ни слова не сказал Оксане. Мама критическим взглядом смотрела на Оксану, ей не нравилась ни она сама, ни то, как она убирается в квартире, ни то, как она смотрит за любимым сыночком. Мама просмотрела все ее косметические принадлежности и сказала, «Вот эту тушь для ресниц я возьму себе». Это уже было последней каплей, переполнившей чашу Оксаниного терпения, и она ушла на целый день к мадам Грицацуевой, оставив сыночка наедине с ненаглядной мамочкой. «Скажи мне, Нина, ну зачем пожилой женщине нужна тушь? Я же ей покрывало китайское подарила, кучу всяких сувениров. Денис ей чемодан с подарками подарил, но зачем ей еще и моя тушь?» – плача жаловалась Оксана. Но мадам отчего-то тоже обиделась на Оксану. «Может, и я для тебя старуха?» — Оскорбленным тоном поинтересовалась мадам. «Конечно же нет. И ведь ты же не красишь волосы в ярко-рыжий цвет», — постаралась успокоить ее Оксана. Отношения с мамой не сложились. Семейная жизнь в ее присутствии не ладилась совершенно. Это была пытка, которая, к счастью, закончилась через две недели. Но супруг тоже остался обижен. «Почему ты не взлюбила мою маму?» — выговаривал он Оксане. «Вот теперь она уедет, обиженная на тебя». «Да люблю я твою маму, люблю!» — успокоила его Оксана, молясь про себя, чтобы она скорее уехала. Муж перед отъездом закатил прощальный ужин для мамы в лучшем городском ресторане. Затем Денис отнёс поклажу в машину, вещей у мамы набралось на два чемодана. Рейс на материк был поздним, а дороги скользкие». Они оба уже сдали на права и могли вести машину по очереди. Начался снег. Дорога в действительности оказалась неимоверно скользкой. В городе машины ездили по одной и той же проторенной колее, а на трассе муж с трудом справлялся с управлением. Тойоту заносила, она не желала подчиняться воле водителя. Внезапно на самой середине дороги к аэропорту их недавно купленная японская машина встала намертво. Вокруг не было никого, одна только полностью пустынная безлюдная дорога. Машины в такое время не ездили, люди в смутные времена предпочитали отсиживаться дома, чтобы, чтобы не нарваться на бандитов. «Что случилось?» — спросила Оксана у мужа. «Дорогая, я не знаю, не имею ни малейшего понятия. Сюда бы Витьку Быкова, он у нас механик, а я штурман, в моторах не разбираюсь». Печка давно выключилась, машина стремительно остывала. Мороз на улице держался на отметке минус двадцать градусов. Муж пытался как мог запустить мотор, но стартер прокручивался в холостую. «Аккумулятор сел», — сказал муж. «Боюсь, уже не заведется. Блин, и опознавательные знаки не горят. Нашу машину вообще на трассе не видно. Серебристая, как назло, со снегом сливается». Оксана, оставив мужа с мамой в машине, вышла голосовать на дорогу. Мила метель, проезжающие один раз в час одинокие автомобили, объезжали их стороной. Отчаявшись, она вернулась в машину, приготовившись замёрзнуть. Муж отогревал мамины руки своим дыханием, сняв с нее перчатки. «Какой он все заботливый!» — подумала Оксана. «Может, это даже очень хорошо, что он так маму любит. Значит, и меня будет любить». И тут, рядом с их «Тойотой», слева остановился большой черный японский джип — «Ура!» — обрадованно вскрикнул муж. «Мы не погибнем. Есть же добрые люди на свете». Он вскочил с сиденья и пошел договариваться. Послышались мужские голоса. Один из голосов показался Оксане странно знакомым. Пойдемте, они нас довезут», — сказал муж, помог выйти маме и достал оба чемодана из багажника. Оксана, разумеется, вышла сама. «Машину здесь оставим, потом заберем. Витьку попрошу». Оксана увидела распахнутую для нее заднюю дверь с левой стороны. Она подняла глаза вверх и с удивлением узнала обладателя знакомого голоса: Сережа? Ну конечно, кто еще на ночной заснеженной дороге остановится помочь незнакомым людям, как не наш великий альтруист? Кто еще мог подобрать их в ночи, кроме ее вечного спасителя? Вы что, знакомы? С подозрением покосился на нее муж, занимающийся мамой и чемоданами. «Да, знакомы. По работе», — ответила Оксана. «Помнишь, я в магазине работала заготовительным?» «Знакомы», — подумала она. «Да скажи он сейчас, бросай своего мужа и уедем отсюда на машине, я бы ни на одну секунду не задумалась». Их связывали незримые даже не ниточки, а целые цепи, якорные стальные цепи. Серега сел рядом с водителем, как раз впереди нее. Она сидела за ним и ничего не соображала. Замороженное сердце начало медленно уходить куда-то вниз, в ноги, все ниже и ниже, ей стало душно, начало тошнить. Ей казалось, что облако нереальности происходящего заполнило весь салон, и все уже догадываются, что что-то здесь не так. «Я сам машину не вожу», — рассказывал Сергей, обернувшись назад и обращаясь к Денису. Четыре раза садился за руль, и все четыре раза попадал в аварию. Машина переворачивалась вверх тормашками. Он обернулся и посмотрел на нее своими внимательными карими глазами. «Почему всё так нелепо сложилось?» — думала Оксана. «Я бы вечно сидела за его спиной, ни на шаг бы больше не отошла». «Больше, чем любовь», — вспомнилась ей услышанная где-то фраза. По какой-то нелепой случайности Сережа и Денис в ее жизни поменялись местами, так же как здесь в машине. Денис занял чужое место, не принадлежавшее ему. Ей казалось, что они никогда не приедут в этот проклятый аэропорт, а мысли гадкими змеями, заползавшие в ее голову, сейчас взорвут ее изнутри. Ее переполняло чувство необъяснимой, ужасной горечи потери, невозможности все исправить, понимание того, что все произошло неправильно, не так, как было нужно. Невидимый режиссер на небесах поменял свои пешки местами. Прошла целая вечность, пока они увидели горящие огни аэропорта. Муж сказал «Пойду, поищу стойку регистрации. Мам, подожди здесь, пожалуйста». Он как-то согнулся, сгорбился, внезапно стал маленьким и несчастным. Пакет с вещами, взятыми из салона, беспомощно повис в его руке, напоминая сморщенную сосиску. «Наверное, догадался», — промелькнула в Оксаниной голове. Он ушел какой-то старческой и шаркающей походкой, а они с Сергеем стояли и смотрели друг на друга, и стояли бы еще так и час, и два, и целую вечность. Они не обменялись ни единым словом, слова им никогда не были нужны, слова всегда лгут. Муж пришел и посмотрел на Оксану. У нее в глазах стояли слезы. Мужчины попрощались, пожав друг другу руки, и Сергей ушел. Жизнь потекла дальше, своим чередом. Ведь в жизни сказок не бывает...